Распространенность нарушений сна в популяции. Согласно результатам исследований, 33% населения Земли страдает нарушениями сна, а трудности с засыпанием испытывает более половины людей. Какое-то количество лет назад, не так давно, смартфонов и планшетов не существовало. Мы не знали об эффекте синего света экранов и весь мир на ночь просто замирал. Например, в ночные часы невозможно было что-либо купить, кроме лекарств, в дежурной аптеке. Но с тех пор человечество изменилось, и теперь жизнь бурлит круглосуточно, без выходных. Мы живем в мире, который не отдыхает. Мы можем купить что угодно при помощи телефона в 3 часа ночи, не вставая с кровати, и получим доставку на утро. Известно, что увеличившийся относительно недавно уровень освещенности и повышение активности окружающего мира в ночные часы повлияли и на внутренние ритмы организма человека, и на закономерности сна. Кроме того, мир теперь не такой огромный, как раньше. Он стал более доступным. Мы путешествуем далеко от дома и оказываемся там очень быстро. При этом переводить стрелки нужно не только на наручных часах, но и на часах нашего мозга. Ему каждый раз приходится приспосабливаться к смещению границ дня и ночи, но мы не даем ему на эту адаптацию достаточно времени. Конечно, джетлаг после отличного отпуска – это неприятно, но терпимо и оправдано. Обычно хватает пары дней, чтобы прийти в себя. Однако многие люди путешествуют по работе. Как влияет джетлак на физическое состояние сотрудников, вынужденных преодолевать половину земного шара ради подписания контракта? Крупные корпорации в курсе того, какой эффект оказывает джетлак на здоровье работников, которые часто перемещаются между часовыми поясами. Именно поэтому они порой назначают совещания на то время, когда их менеджеры максимально бодры, а вот представители другой стороны на переговорах пребывают в полусонном состоянии, иногда это помогает добиться желаемого. Высокую цену платят и те, кто работает по ночам или посменно. Таких сотрудников все больше, ведь услуги, оказываемые круглосуточно и без перерыва, становятся более востребованными. Врачи, медсестры, полицейские, администраторы отелей, фармацевты, заправщики, уборщики офисных зданий, курьеры, водители. Те, кто работает по ночам, порой практически лишены отдыха. По мнению экспертов, каждые 15 лет посменной работы, в том числе по ночам, снижают ожидаемую продолжительность жизни на 5 лет, а негативные эффекты ощущаются тем сильнее, чем старше становится сотрудник. Сейчас мы живем в условиях постоянной освещенности и остаемся на связи практически в любое время суток 7 дней в неделю. Профессиональные задачи поглощают нас не только на рабочем месте, но и за его пределами. У большинства работающих людей мысли о текущих задачах не улетучиваются с окончанием трудового дня. С одной стороны, всё это упростило многие процессы, но с другой – снизило качество отдыха. В целом, принятый сегодня ритм жизни негативно повлиял на сон и отдых людей. За последние сто лет жители развитых стран в среднем потеряли около полутора часов сна в сутки. В Испанском институте социальных исследований ИПСОС провели изыскание на тему, как спят испанцы. В ходе работы выяснилось, что 58% жителей страны спят плохо, 75% людей хотя бы раз просыпаются ночью, а средняя продолжительность сна на рабочей неделе составляет 6,8 часа. Кроме того, пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 году, еще на 20% увеличила распространенность проблем со сном. Более половины взрослых жителей Испании сообщают о сложностях с засыпанием и сохранением ночного сна. Честно говоря, такие данные пугают. Слушая эту аудиокнигу, вы узнаете, почему распространенность нарушений сна выросла так сильно и почему столь важно уделять сну и отдыху достаточно внимания. По словам доктора Ройзена, одного из самых известных анестезиологов в США, сон – это самая недооцененная полезная привычка. Сегодня известно, что здоровье человека, как хороший стол, стоит на четырех ножках или, если хотите, держится на четырех китах. Это здоровое питание, регулярная физическая активность, хорошее эмоциональное состояние и нормальный сон. Профессор нейронауки и психологии Калифорнийского университета Мэтью Волкер, признанный эксперт в вопросах сна, считает, сон – это более чем опора. Это та основа, на которую опираются другие аспекты здоровья. Если человек плохо спит, ни одна из остальных ножек стола, питание, спорт, психологическое равновесие не сможет принести максимальную пользу здоровью. Но что вообще значит хорошо спать? Что такое сон и почему он так важен для здоровья? Сколько часов нужно спать? Прежде чем объяснять, как улучшить сон и отдых, и рассказывать о моем методе, нужно ответить на эти вопросы.